42 секунды. «Документы», — сказал патрульный эсэсовец Крыся, козырнув вихрю. «Почему он не приветствовал меня партийным приветствием, как полагается эсэсовцу?» — подумал Вихрь и полез в карман за сигаретами. «Почему он козырнул мне?» «Видимо, это не кадровые эсэсовцы. Крыся сейчас завалит все дело, упадет в обморок». Седой и Богданов держатся хорошо. Апель молодец, только руки трясутся. Если сейчас заверещат в кабаре, начнется пальба, а пистолет у меня сзади. Сколько раз говорил себе, только во внутренний карман пиджака. Кто мог знать, что они окажутся здесь в эту минуту? Все в жизни решают минуты. Можно нечто готовить годы, а придет та минута, и все полетит к чертям. Что это закономерность? А если это глупая случайность? ССовцы просмотрели документы Богданова и, козырнув, вернули ему Аусвайс. «Пожалуйста, ваши документы», — попросили они Седова. Тот, угодливо улыбнувшись, протянул им свой ночной пропуск. Его ночной пропуск был липой. Правда, его изготовили в хорошей типографии настоящие мастера, которые до войны работали на международных контрабандистов, но несколько раз патрули СС — забирали обладателей такой чистой липы в дежурные караулы, а оттуда передавали в гестапо на допрос с пристрастием. «До ближайшего штаба отсюда порядочно», — думал Вихрь, пряча в карман зажигалку, сделанную из патрона. «Так что стрельбу там не услышат. Хотя ерунда, на площади дом их партийного аппарата. Там большая эсэсовская охрана, у них мотоциклы и автомобили. Весь город расквадратят...» как в тот раз, когда я бежал от них. Если убирать их, так тихо, по голове и в машину. У крыси нет документов. Они не посмеют требовать у нее документы. Я скажу, что она со мной. Черт, сколько прошло времени? Секунд, верно, тридцать. Если они сунутся в кафе, тогда начнется стрельба. Втихую нам их не убрать. Ишь, как я еще могу думать-то, а? Попробовать бы записать, что человек видит и слышит за эти 30 секунд, какие многотомные романы получились бы, стоит только записать, что сейчас слышат и видят Седой, Крыся, Апель, Богданов и я. Никто этого никогда не запишет до тех пор, пока не намудрят ученые, чтобы это можно было фиксировать как течение химического опыта. В такие секунды люди всех национальностей думают одинаково об одинаковом. Воспоминания — последнее прибежище человека, попавшего в беду. Если воспоминания и ассоциации сменяются отчаянием, человек погиб. Разведчик во всяком случае. «Пожалуйста», — сказал эсэсовец и протянул ночной пропуск к Седому. «Вы свободны, можете идти». Второй тем временем подошел к крысе и сказал. «Пани, ваш документ?» «У меня нет с собой документа». «Как так?» — удивился эсэсовец. «Почему?» — «Эта женщина со мной», — сказал вихрь. «Еще какие-нибудь вопросы?» Первый эсэсовец сказал Седому и Богданову. «Я же сказал вам, вы свободны, можете идти». «Сейчас их надо убирать. Если Седой и Степан пойдут, тогда они пропали». Патруль заглянет в кабаре. Через мгновение они выскочат оттуда. «Даже если я приторможу, чтобы в машину влезли мои, все равно, они полоснут по шинам, и мы остановимся, провихляв еще метров тридцать». «О, черт, глупость какая!» Седой сказал, «Спасибо, сейчас мы уходим. Закурю и пойдем. А то если хе, перепил, да еще нет во рту соски, тогда никуда не придешь». И он стал доставать из кармана резиновый кисет с сухим мелкокрошенным табаком. «Вы пригласили эту женщину в кабаре?» — спросил вихря эсэсовец. «Да. Это ваше хорошее знакомое?» «Конечно». «Простите, я не знаю, к сожалению, кому я задаю вопросы». «В таком случае спросите мои документы», — сказал Вихрь жестко. «Да, пожалуйста». Вихрь достал из кармана обложку удостоверения офицера СС, обложку партийного билета и две орденские книжки. Обложки он достал через Колю, а тот, в свою очередь, сумел получить это у своего интенданта. Орденские книжки принес Седой. Их взяли у офицеров во время налета на казармы под Жешевом. Это было громкое дело краковских партизан, когда они разгромили целый гарнизон, а потом ушли через Татры в Словакию. «Сейчас очень важно сыграть», — думал Вихрь, протягивая эту липу Осесовцу. «Важно так уронить эту мою липу, чтобы он немедленно нагнулся поднять ее». «Я обязан быть точен во всем. И в том, как я протяну документы...» И в том, как я буду смотреть прямо ему в глаза, и в том, как сыграю тот момент, когда буду разжимать пальцы, чтобы он почувствовал себя виноватым, чтобы он сразу же понял, что документы офицера СС упали на тротуар по его вине. Седой меня понял. Мы с ним уговорились. Аврал — это его кисет и моя липа. Черт, запомнил ли это Богданов. Ужасно будет, если Апель вдруг нажмет на акселератор и махнет себе к чертовой матери. Вон как в руль вцепился. Ногти аж голубыми стали. А машину-то он в наше отсутствие всю протерто блеска. Характер. Другой бы мандражил или пытался читать или уговаривал себя написать открытки домой, а этот машину драйл. Мы сюда приехали, она же грязная была, до полной невозможности. «А где он успел помыть руки? У него ногти чистые, как у врача. Ага, вон перчатки лежат, лайковые. В перчатках работал парень. Молодец. Только не вздумай сейчас уехать, Апель. Сейчас я роняю мою липу, и через несколько секунд мы уедем отсюда все вместе, и все будет хорошо, Апель. Ты уж поверь мне». ведь, словно подкошенный, опустился поднимать офицерскую книжку «СС», «Партийный билет и орденские книжки». Уже опустившись на корточки, он увидел, что офицерское удостоверение пусто, только обложка, внутри ничего. Эсэсовец лишь успел поднять голову и как-то жалобно, вопрошающе поглядеть на этого худого, очкастого человека, так похожего по внешнему виду на партийного бонзу. Он не успел больше ничего кроме как посмотреть на этого очкастого снизу вверх. Вихрь прыгнул на него, сидящего на корточках, и придавил к земле. Второй эсэсовец смучал что-то. Степан зажал ему рот руками, а Седой, ухватив его поперек туловища, тащил в открытую дверь машины. А по тротуару катилась его каска, и страшно пронзительно, как набат, как сто набатов, как рев воздушной сирены, громыхало, громыхала, громыхала. громыхала пока не ударилась, а срез мостовой, и, дзенькнув несколько раз, замолчала. Седой подскочил к тому эсэсовцу, которого сломал вихрь. Они вдвоем подняли его и забросили в машину поверх того, что уже там лежал и корчился, сучил ногами и вертел белым лицом. Вихрь подбежал к каске, схватил ее, швырнул в машину и внимательно огляделся по сторонам. «Сейчас нельзя переторопиться», — сказал он себе, — «нельзя». «Как же сейчас можно торопиться, если на тротуаре валяются эти мои липовые документы с отпечатками пальцев?» «Пальцы у меня были в тот миг липкими от волнения и от страха, так что следы пропечатались, как в тюрьме. Хорошо. Их мы быстренько соберем с этим порядок. Что еще?» «Смотри, вихрь, смотри внимательно. Вроде бы все в порядке, а? Кровь!» Это он выхоркнул кровью, когда я прыгнул на него сверху. Плохо. И табак, черт, плохо. Смешно, если бы я сейчас взял у Апеля перчатки и стал протирать мостовую. Где это было? Человек руками без перчаток протирал мостовую, а вокруг него гаготали жирные фашистские рожи. Где ж это было? Ах да, кино. Хорошее кино про доктора Мамлака. Так, надо удирать. Тут уж ничем не поможешь. Интересно, сколько мы времени провозились? Верно, я так и думал. Секунд пятьдесят. Ошибка на восемь. Сорок две секунды. Вихрь прыгнул на сиденье рядом с Апелем и сказал «Едем». Апель рванул машину с места, мотор взревел, но Апель не успел снять машину с ручного тормоза и, чихнув и дрогнув, мотор заглох. Апель медленным движением вытянул левую ногу. Долго нащупывал педаль стартера, уперся в нее мыском, нажал. Мотор надрывно завыл, но искры зажигания не было. Было слышно, как провертывался вентиляторный ремень, как поскрипывал подсос, но мотор не заводился. — Убери подсос, — сказал вихрь тонким, не своим голосом. — Я убрал. Ты забыл убрать. Вихрь толкнул белую кнопку на щитке. — Вот так убирают, чудак, — сказал он. — Секунду, погоди. Еще рано. «Не торопись, погоди, пусть течет бензин». Вихрь обернулся и поглядел на своих людей. Крыся лежала, откинувшись на сиденье. Богданов, выпитив нижнюю челюсть, сгорбился, держа за шею второго эсэсовца. А седой деловито сворачивал закрутку. «Свой?» — спросил Вихрь. «Что не понял тот?» «Свой, говорю, табак?» «Свой». «Свежий?» «Прошлогодний». «Дашь затянуться?» «Дам». «А ну», — сказал Вихрь Апеле. «Пробуй, дружище». Осторожным каким-то балетным движением Апель вытянул мысок, уперся в педаль стартера, но нажать не смог. «Боюсь», — сказал он шепотом. «Эх, ерунда», — сказал Вихарь. «Валяй!» Апель нажал на стартер. Мотор, чихнув, несколько раз взревел, и вихрь даже представил себе с кинематографической четкостью, как из выхлопной трубы сейчас вырвался густо синий дым, а вот сейчас... Он же не густо синий, а фиолетовый, а сейчас, когда машина тронулась, он и вовсе стал бесцветным. Все-таки Бог есть, сказал вихрь седому и засмеялся деревянным смехом, почувствовав, как тонко и пронзительно захолодела вся левая рука. Что? удивился седой. Ничего, ответил вихрь, это я так с Колей говорю. Когда они выехали на планты, вихрь закрыл окно, поднялся ветер. В маленьком переулке, следующем за тем, где была та куда он заскочил после побега с рынка, метрах в девяносто от вокзала мелькнули две мужские фигуры. Мужчины стояли друг против друга очень близко, чуть не упираясь лоб в лоб, как дерущиеся мальчишки или пьяные друзья. Вихрю показалось, что мужчина, стоявший спиной к нему, — Коля.